Глава 16. В том, что в город зайти будет не так-то просто, мы убедились задолго до того, как увидели руины стен. Я всё так же шёл справа от основной группы, следя за тенями, когда услышал шум. С головной части нашей колонны донеслись выстрелы. Грохот, магии и рёв. И если бы он быстро прекратился, то я бы понял, что мы отбились от небольшой атаки, но бой впереди только разгорался. Оставаться на месте или идти на помощь? Останусь. В колонне есть бойцы резерв, созданный как раз для таких ситуаций. Приняв решение, обвёл взглядом черноту справа от дороги. Когда-то это было поле, сейчас превратившееся в сюрреалистический пейзаж. Черные волны слегка покачивающихся колосьев и тонкой листвы. Высокой травы, вероятно, достающей мне до груди. И в этой траве движутся пятна полного мрака хаотичными кляксами, большие и маленькие, собираясь и расходясь. а затем взгляд улавливает ещё несколько пятен, не меняющих форму и двигавшихся напрямую к нам. Взгляд отслеживает ближайшего. Усилия воли и огненный росчерк раскрашивает чёрный пейзаж. В траве вспыхивает фигура и народной реальности существа. Ещё три пятна двигавшихся следом исчезли. Не видя цели для атаки, я закрыл себя куполом щита, самым слабеньким, едва не рассыпающимся, способным выдержать разве что один удар. И купол хлопает, удерживая первую внезапную атаку. Я знаю, с какой стороны пришёл удар, но не вижу противника. толкаю своё тело вперёд, ещё не уверенный, что противник невидим, нанося удар локтем, чтобы врезаться и свалить на землю невидимую тушу. Место удара замерцало, показывая чёрную демоническую плоть. Огненная стрела зажигает невидимку. Рядом раздаётся выкрик. Обрачиваюсь и вижу, как разрывают одарённого ещё одна стрела. тело убийцы вспыхивает. Мои соратники наконец сообразили, что противник невидим. Порыв ветра накрывает практически всё пространство. Взлетевшая пыль показывает очертания ещё двух тварей. Грохочут выстрелы, и пули шьют первого, второго находят несколько заклинаний. Стрельба и шум от заклинаний слышны уже со всех сторон. Я ещё раз прохожу взглядом по полю, но движения не вижу. Бросаюсь на левый фланг, мысленно матеря проклятых тварей. Отарённые и жрецы не сидят на затннице. Колонна распалась на боевые группы. Кто-то держит оборону, другие, как я, бросаются на оботороженных демонов, стремясь быстрее уничтожить Это мы с Аннет присоединились в последний момент и нас просто поставили на внешнюю защиту. Остальные уже успели стать сплочённым отрядом. Справа, со стороны леса на Адрионных набегали обычные демоны, волна за волной. Сейчас их держали на расстоянии, но, судя по нескольким телам Адрионных, демоны успели покусать отряд. Думал уже двигаться дальше? когда из леса прилетел полуметровый чёрный шип, застрявший в теле юстицаря, мужчина упал на спину, пару раз вздрогнул и замер. И я заглянул в лес, выискивая прячущегося гидролиска, одновременно ставя перед собой щит. Прилетел второй шип, убив начавшую перезаряжать винтовку девушку, ругнувшись, вложил побольше энергии и швырнул в лесокняный шар, попробовав поиграть с конфигурацией заклинания. Шарик пролетел между чёрными стволами десятков метров и рванул, выбрасывая во все стороны пламя, но куда больше света. И лучше бы я этого не делал. Лес Шевелился десятками, если не сотнями черных тварей. Они заполнили землю, сидели на стволах, двигались и смотрели в нашу сторону. В следующее мгновение в меня полетели десятки шипов, бессильно бьющихся о невидимую преграду. «Мне не хватит силы на всех. Физически не хватит своей силы». своей. А старт и со мной нет, но вокруг разлито море энергии. Мгла заполнена отравленной энергией, надо лишь начать её использовать. Правда, время для экспериментов я нашёл крайне неподходящее. Поняв, что меня из подсчёта не достать, твари начали вышибать остальных. одаренные пытались закрываться щитами или двигаться, но шипы полетели обильнее и один за другим бойцы падали, раненные и мёртвые. У меня не было времени закрыть глаза, отрешиться от внешнего мира, сосредоточиться, вспомнить джедайскую мантру: "Сила течёт во мне, и я один с силой". дать себе мысленную оплеуху и прекратить заниматься хернёй, воскрешаете ощущение, что приносило о старта ничего, вообще никакого отклика, неправильный подход. Пробую другое. Когда я летал над городом, ощущение разлитой вокруг энергии, да, Она и лилась прямо из меня, но все же была внешней. Мне не нужно ее поглощать, только зацепить и направить. Дать ей валиться в мои заклинания, дать ей... Собираю огненный шар, оставляя незаконченным открытую подпитку из внешнего мира, открываю глаза и запускаю заклинания — Взрыв демонического пламени сжигает десяток тварей и поджигает небольшой кусок леса. Нет мало, но путь верный. Второе заклинание, нагружаясь совершенно излишней структурой подпитки из внешнего мира, отправляю в гущу демонов. Взрыв намного мощнее первого, пламя поглощает приличный кусок леса. забирая с собой уже несколько десятков тварей, лучше ещё одно заклинание с такой же структурой улетает в другое место, затем третье, всё. Вся граница леса пылает демоническим огнём, сжигая всё, что пытается в него сунуться. Мозг чешется какой-то мыслью, которую я никак не могу осознать, что-то важное, но ускользающее. отмахиваясь некогда, спешу в хвост колонны, походя кидая огненные стрелы. Структура воздушной косы сложнее, не уверен, что будет стабильно работать с такой подпиткой. На моих глазах червяк переросток полметра в обхвате и десяток метров в длину, струясь вдоль земли, откусил нижнюю половину офицера, сразу нырнув под землю. «За нас, похоже, взялись демоны побольше и посильнее. Держу наготове воздушную косу, продолжая одаривать мелкую нечисть огненными стрелами. Здесь свихнувшихся людей среди рядов врагов уже нет. Только твари черные, аморфные, злые и чудовищно голодные. Это голод, но...» Червь выныривает из земли, бросаясь на рыжеволосую одарённую. Моё заклинание срезает ему голову. Ошалевшая отдворянка, успевшая испугаться и упасть на спину, приподнялась и, глядя на голову твари, тяжело дышала, несколько секунд приходя в себя. Живо, этого достаточно. Я потерял к смертной интерес. Сжёг ещё 10-2 твари. И демоны отхлынули, растворяясь в темноте. Разворачиваясь к голове колонны, но и там больше не слышны выстрелы, не сверкают заклинания. Всё отбились. Расслабляясь, прислушиваясь к себе, пытаясь поймать мысль, от которой отмахивался во время боя. Голод. Голод тварей. Я так-то не должен его чувствовать, ничто. Но ощутил голод, не голод плотский, голод по энергии, или это не чувство твари? Оборачиваясь, глядя на спутников, мужчина, офицер, смотрит на погибших, но выражение лица странное. Он облизывает пересохшие губы и заставляет себя отвернуться. Девушка поранилась. Цырапина на руке кровоточит. Она задумчиво слизывает кровь, затем отдергивает себя, достает бинт, начинает перевязку. Навоюемо я чувствую с таким составом. Все же иду в голову колонны, спокойным шагом спешить пока некуда. Народ зализывает раны и готовится продолжать путь. Наваждение спадает, я больше не замечаю признаков голода, да и с чувствами все в порядке. На ходу собираю заклинания, начинаю перестраивать. Надо подогнать и опробовать методику подпитки из окружающего фона на других заклинаниях. Опыт, полученный в боях с синей тварью, дал мне огромную практику в этом вопросе. В какой-то момент я даже думал, что нашёл метод подпитки своей защиты от атакующей магии, но заклинание взорвалось, разорвав и меня. решил мне экспериментировать в эту сторону. Обменялся кивками с Демьяном. Мужику перевязывали руку, но вроде ничего серьёзного, конечность на месте, даже пальцами шевелит. Неподлёку нашлась и Аннет, стояла нервно озираясь. Могу её понять. Для неё почти все вокруг сейчас враги. Заметив меня, её стицари быстро двинулась в мою сторону и молча пристроилась рядом. В голове колонны нашли двух убитых жриццов и десяток кадарионмов. Титус стоял в стороне и взирал на всё беспристрастно. Он знает, что идёт умирать, вот и не переживает, ни о чём уже переживать. Подошёл к юстицарию, который всем этим походом вроде как командовал. Имени жалкого смертного не помнил, если вообще пытался запомнить. Отбились хоть и не без потерь. Скоро сможем двигаться дальше. Юстицарий посмотрел сквозь меня, вроде и не понимая, о чём я вообще говорю, но вот взгляд его становится осмысленным, и мужчина кивает. Хорошо. До стены осталось совсем немного. Скоро войдём в город. Скорик колонна действительно снова пришла в движение. Я вернулся на своё место во фланге. и смотрел на чёрную округу. В выверт этого мира рядом с великими городами не было мелких поселений. То есть были, конечно, но на порядочном отдалении. Люди либо стремились попасть за стены, оказаться внутри города, либо убирались подальше. Хотя, казалось бы, местность вокруг стен идеально подходит для создания ещё и внешнего города. Никаких запретов на это не было. Но нет... Территория вокруг Эстра ровно как и здесь, практически пустомала, всего несколько небольших поселений, вот и всё. С учётом масштаба города, считай, что ничего. Колонна замедлилась. Авангард поднялся на холм и оттуда увидел то, что осталось от столицы. Через несколько минут туда поднялся и я. Стен не было. От них остались обломки и руины, причём материала было куда меньше, чем должно было остаться, если бы они просто рухнули, а за руинами стен лежали погружённые в мгло дома, по крышам которых то и дело прыгали единичные чёрные твари. Центра города отсюда не было видно, и я не был уверен, что хочу видеть, как изменил своими руками этот город. к нам вышел Демян со своими людьми. План такой: идём до перевалочного склада. Вон те крыши. Мужчина указал рукой три ряда одинаковых квадратов. Там большая партия скоростреловых патронов, и к ним с подручней будет пробиваться. Киваю. Местных пулемётов я ещё не видел, но если они похожи на оружие Иллана, против демонов будет вполне эффективны, лишь бы работали стабильно. Несколько минут ушло на слаживание, оно было довольно простым. Небоевых офицеров прикрепляли к боевым, чтобы шли их ввостиком и атаковали тех же противников, что и офицер. Если умирает офицер, переходишь к следующему. Всей массе по одной улице решили не идти, будем мешать друг другу, разделились на группы. В нашей группе было два десятка одерённых Титус со жрецами шёл в центральной группе, остальные закрывали их со всех сторон, играя роль заграждения и приманки одновременно. Меня такой подход устраивал полностью. Жаль, энергия так и плещется по ощущениям на донышке. Запрыгнуть бы сейчас на крышу и идти по верхам, посыпая противника вогненными стрелами. Однако не уверен я, что смогу перебраться с одной крыши на другую, не каменным мостом. Не порывом ветра, как согнутыми шерами и прочей боевой магией, здесь не получится получить подпитку извне. Нужен тонкий контроль. Огненный шар Тима хорош, что его можно сделать по принципу: чем больше закачаешь, тем сильнее рванёт. В воздушный удар такого не терпел. При бесконтрольной подаче энергии ветер будет направлен не строго по требуемому мне вектору, а во все стороны. Про каменный мост не стоит и упоминать. Впрочем, сначала нам ещё требовалось дойти до самого города. Отряд выстрелился и двинулся дальше, уже в новой формации. Какое-то время мы шли спокойно, не встречая тварей, но атака была неизбежной. Первой среагировала Анет. Приближаются. Юстица Ри даже догадалась указать направление. Я не дожидаясь, когда чёрные силуэты станут различимы, пустил навстречу огненный шар. Правильный, не вызвуший совершенно ненужного нам сейчас громкого взрыва, а заливший всё вокруг демоническим пламенем. Несколько тварей сразу же вспыхтнули яркими фитилями, высветив ещё нескольких демонов, избежавших атаки. только чтобы попасть под раздачу от остальных одарённых группу атаковали из других сторон но сейчас я не мог бегать с места на место то есть мог от меня ждали и снова группа продолжала двигаться вперёд натыкаясь на новых и новых тварей снова вылез червяк перероста но в этот раз был разделён на части раньше чем добрался до человеческой плоти даже без моего участия уже в самих воротах на нас выбежало нечто крупное, метров 5 в холке, истекающее чёрной слизью, рычащее, плюющееся шипами. Воздушная коса, прорезавшая этого бегемота-переростка насквозь, поубавила твари прыти, а огненный шар довершил дело. Сгорел гигант точно так же, как и все его собратья. Я, как и раньше, не воспринимал демонов за серьезную угрозу, и даже появившихся здесь более крупных и опасных тварей все равно ощущал ничтожными уродцами. Ничего не мог с этим поделать, а ведь пренебрежение опасно. Могу расслабиться, потерять концентрацию, внимательность, отдёргиваю себя, но каждый раз разочаровываюсь. Диманы пруд прямолинейна, изредка прячась в амгле перед атакой, вверх тактического манёвра, нападения с нескольких направлений для смертных вокруг меня, это было более чем достаточно. Они едва справлялись, но для меня после множества повторений спуска на самое дно нижнего города Я слишком легко читаю движения демонов, слишком легко собираю заклинания. Свою магию я отрабатывал тысячи попыток. Учитывая, что и до спуска в Нижний город я слабым магом не был сейчас, мне бы ещё о старту и нормальный резерв энергии, но чего нет, того нет. Приходится работать так. Мы прошли стены и углубились в улочки. Взгляд зацепился за движение в окне, в руке уже вспыхивало заклинание. Это был не демон. Я мог ожидать уже превращающегося в демона человека или вообще оживлённый труп. Из окна выглянул серокожий мальчик с красными глазами. Лет 8, может, 9 на вид, взгляд осознанный, он не походил на спятившего. Немного напуганный и в то же время на его лице присутствовала надежда. Сразу за ним в окне показалось ещё одно лицо, ребёнок лет шести, не берусь определить пол. Детей заметил не только я, державший наготове боевую магию. Отдарённые тоже их заметили и также растерялись. Где-то рядом выругался Демян. Я нашёл Злада Монет. А нет, что ты чувствуешь? Громко спрашиваю, привлекая к себе и девушке внимание остальных. Вокруг вопросительные взгляды, одарённые, преодолев первый порыв уничтожать всё, что двигается их, и хотя бы теоретически может представлять угрозу, надеялись, что кто-нибудь найдёт вескую причину не убивать. «Ничего», – удивлённо ответила девушка, – «как и от обычных серых, они отвергают энергию, отрицают её». И я не успел ничего добавить. С разных сторон днислись выстрелы. Понять, кто стреляет и по кому, не составляло труда ни для меня, ни для остальных. Демян тихо выругался, да и остальные помрачнели. Я посмотрел на детей. Вам лучше пока спрятаться, понимаете? Дети переглянулись и кивнули, но продолжали смотреть на нас, не двигаясь с места. К сожалению, Это всё, что я мог сделать для них прямо сейчас. Если они протянули здесь столько времени, то протянут и ещё несколько часов. А вот когда мы закончим, я, возможно, смогу за ними вернуться. Уверен? спросила Анет. К чести девушки, она к детям относилась как к детям, выдавая стремление заботиться и защищать. Впрочем, остальные члены нашего отряда выглядели так же. Сам бы хотел им помочь, признаю, и есть и идеи с удовольствием выстушу. Димян пришёл к тем же выводам, что и я полагаю. Да и Анет не была дурой. Остальные члены нашего отряда с большой вероятностью атаковали сирых, даже не разбираясь, кто они и представляют ли угрозу. Юстицари подошла к детям и вытащила из сумки свёрток с едой, последний, наверное, что у неё было. Вот так спрячьтесь. Она потрепала девочку по голове. Мы с вами вернёмся. Врала, сама не верила, что сможет вернуться. Если остальные уже убивают детей, то до превращения им осталось немного. Аннет и Демьян со своими людьми держались уж не знаю почему женщина из-за понимания происходящего чувствола, что с ней происходит и сопротивлялась а димян, думаю, из-за моральных принципов, если они согласны с братьями по оружию, то на людей вокруг смотрят уже иначе. Серые скрылись, а мы двинулись дальше. По нарастающему шуму стрельбы было понятно, что остальные Приманили к себе твари